Федор Михайлович Достоевский Преступление и наказание. Часть 1. Глава первая В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей коморки, которую он нанимал от жильцов в этом переулке на улицу, и медленно, как бы в нерешимости, отправился к кону мосту.